Глава шестая Джон Беннет старался никому не показывать, что новая жизнь сына его очень беспокоит. А для беспокойства у него были серьезные основания. Он прекрасно понимал, какие соблазны подстерегают молодых людей в столице. И отлично знал своего сына. Элла ничего не говорила, но разделяла это беспокойство. Девушке было жаль отца и очень хотелось помочь брату. Еще в прошлое воскресенье Рай возмущался, что ему сократили жалование в конторе. Он был в отчаянии, грозился бросить работу и найти себе другое занятие. Это серьезно встревожило Эллу, и она решила что-нибудь предпринять. Девушка стояла в вестибюле Майтлонского дворца, когда дверь одного из лифтов открылась, и оттуда вышел лысый мужчина с добродушным круглым лицом. Элла с радостью узнала друга своего брата Фила Джонсона. Тот, заметив ее, бросился навстречу. «Дорогая мисс Беннет, какая приятная неожиданность! Рая нет сейчас, но, может быть, вы подождете?» «Хорошо, что его нет. Я бы хотела поговорить с мистером Майтландом. Можете вы мне в этом помочь?» «Это будет сложно устроить», — ответил Джонсон, и лицо его омрачилось. «Старик никого не принимает, даже сильных мира всего финансовых королей Сити». «А в чем, собственно, дело?» «Дело в рае, а точнее, в его жаловании. Это очень важно, мистер Джонсон. У него такие большие запросы, и если сократить его жалование...» «Ну, вы же знаете, какой мой брат». «Я, право, не знаю, смогу ли вам помочь», — сказал Фило. «Однако попробую, рискну. Подождите меня». Он ушел и вскоре вернулся со счастливой улыбкой на лице. «Идемте скорее, пока он не передумал». Выйдя из лифта, они прошли в небольшую комнату, и Джонсон, указав на письменный стол, сказал «Это мои апартаменты». Дверь розового цвета соединяла его комнату с кабинетом Майтланда. Джонсон постучал, и Элла с бьющимся сердцем вошла в огромное роскошное помещение. За письменным столом сидел Майтланд, и смотрел из-под густых нависших бровей на вошедших. «Это мисс Беннет», — сказал Джонсон. «У нас работает ее брат». «Мисс Беннет просит, чтобы вы изменили свое решение относительно сокращения ему жалования». «Мы не так богаты», — тихо добавила Элла. «И это сокращение для нас очень существенно». Мистер Майтланд нетерпеливо покачал лысой головой. «Мне безразлично, существенно это для вас или нет». «Если я сокращаю, то сокращаю. Поняли?» Элла смутилась, но продолжала смотреть на него. Голос старика был а тон вульгарен. «Если ему не нравится, может убираться куда хочет. Если и вам это не нравится...» Майтланд взглянул на Джонсона. «То можете убираться ко всем чертям вместе с ним. Таких паршивцев я сколько угодно могу нанять с улицы. Все». Джонсон на цыпочках вышел из комнаты и тихо прикрыл последовавшей за ним девушкой дверь. «Ну и чудовище!» — произнесла Элла. «Как вы его выносите! Мне вас жаль!» Джонсон лишь грустно улыбнулся в ответ. «Они спустились вниз, в главную контору. Рая там не было. По правде говоря, он сегодня вообще не приходил», — признался Джонсон. «Он просил передать, что ему не здоровится, и я устроил так, будто у него сегодня отгул». «Он болен?» — заволновалась Элла. «Нет. Разрешите мне быть откровенным, мисс Беннет. Если это касается рая, то прошу вас. Он меня в последнее время очень беспокоит. Я делаю для него все, что могу, потому что люблю его, но мне становится все труднее скрывать его отсутствие». «К тому же рай живет непосредством, стал носить костюмы, которые невозможно купить на его жалованье, снял квартиру в очень дорогом районе и значится там под чужим именем». «Но ведь в конторе ничего не произошло такого?» – испуганно спросила Элла. «Нет-нет, я взял на себя смелость проверить его книги, они в порядке. Грубо говоря, он не ворует, по крайней мере, у нас» но несомненно имеет довольно значительный побочный заработок о котором не хочет говорить элла была рада очутившись наконец одна после всего услышанного ей необходимо было обдумать свои дальнейшие поступки девушка отправилась в парк села в уединенном месте на скамейку и так погрузилась в свои мысли что не заметила как перед ней кто то остановился это замечательно Услышала она знакомый голос и увидела Дика Гордона. Он присел рядом с ней. «А теперь будьте так любезны и расскажите мне, какие у вас затруднения. Почему вы так решили? У вас очень грустное лицо. И я почти уверен, что это брат причиняет вам такие заботы. Я встретил его здесь несколько минут назад. Да вот, кстати, и он». По скаковой дорожке, тянувшейся вдоль парковой улицы, проезжали два всадника. Рай выглядел очень элегантно. Его спутница была изящна, молода и красива. «Кто эта женщина?» — спросила Элла. «Ее зовут Лола Бассана. Мне кажется, что брат нуждается в вашей помощи. Ведь это он вас беспокоит?» Элла утвердительно кивнула. «Для меня он тоже загадка», — продолжал Дик. «Я знаю все подробности о нем, вплоть до таинственной перемены имени». «Это меня не очень беспокоит. Молодые люди вроде него любят секреты, но, к сожалению, эта таинственность ужасно дорого стоит, и я бы хотел знать, откуда он берет средства». «А это особо. Это Лола Басана. Она, я хочу сказать, Раю ведь нечего стыдиться знакомства с ней». «Она очень привлекательна», — ответил Дик после паузы. Заметив уклончивость ответа, девушка перевела разговор на другое, и рассказала о своем посещении Майтланды. «Это крепкий орешек», — заметил Дик. «Эльк что-то о нем знает, но пока молчит». «А почему он носит в конторе перчатки?» — неожиданно спросила Элла. «Перчатки? Этого я не знал», — удивился Дик. «Я это заметила, когда он гладил рукой бороду, и еще заметила, что на кисти левой руки у него татуировка. Из-под перчатки виднелась голова лягушки». «Вы в этом уверены, мисс Беннет? Боюсь, что лягушка нас всех сведет с ума». «Но я стояла рядом с ним. Вы говорили об этом с Джонсоном?» «Нет. Но теперь припоминаю, что Ирай рассказывал, будто Майтланд зимой и летом носит перчатки». Но дико эта новость произвела ошеломляющее впечатление. Ему трудно было поверить, что такой человек может быть в союзе с бандой бродяг и преступников». «Когда ваш брат приедет в Хорсхем?» «В воскресенье. Он обещал отцу обедать с нами. Не могли бы вы пригласить меня четвертым?» «Пятым», — улыбаясь, ответила Элла, — «мистер Джонсон также будет у нас». «Бедняжка так боится отца, но, кажется, боязнь обоюдная. В этом отношении отец похож на мистера Майтланда, тоже не любит чужих. Но вы можете считать себя приглашенным». Во вторник Гордона неожиданно вызвали в Министерство иностранных дел, и он был принят лично министром. «Полковник Гордон», — обратился к нему министр, — «я ожидаю из Франции копию торгового договора между нашим, французским и итальянским правительствами. Нам необходимо обеспечить надежную охрану королевскому курьеру, который везет этот документ, поскольку в нем содержатся секретные данные о новых тарифных ставках». «Я хочу послать вас навстречу курьеру в довер. Там вы со своими людьми возьмете его под свою охрану. Вы должны неотлучно находиться при нем, пока документ не окажется в моем личном сейфе. Я понимаю, что это не относится к вашим прямым обязанностям, но ваша служба во время войны в разведке позволяет мне возложить на вас эту ответственность». Как и все подобные поручения, это оказалось совершенно неинтересным. Гордон встретил курьера на пристани в Довере, и в купе пульмановского вагона под охраной двух чиновников из Скотланд-Ярда они благополучно добрались до Лондона. На вокзале Дика и курьера ожидал полицейский автомобиль с вооруженными людьми, доставивший их в Министерство иностранных дел. Секретарь Министерства, тщательно проверив печати, в присутствии Дика и инспектора тайной полиции положил пакет в сейф. После того, как все удалились, министр с улыбкой обратился к Гордону. «Кажется, наши друзья лягушки не особенно интересуются этим документом. И все-таки именно они заставили меня принять такие чрезвычайные меры предосторожности. И вообще, мне кажется, что было бы неплохо, если бы это лягушечье дело находилось не только в руках Скотланд-Ярды». «Оно настолько угрожает общественной безопасности, что я считаю нужным создать особую комиссию по расследованию этого дела и назначить туда толкового председателя. Я поговорю об этом с премьер-министром и предложу вас именно на эту должность». На следующий день рано утром Дику Гордону сообщили, что учреждено специальное ведомство для борьбы с известной общественной опасностью, и ему поручено возглавить это ведомство. Ему также предлагалось взять себе в помощь любого офицера из Скотланд-Ярда. Дик моментально назвал сержанта Элька, у которого был 30-летний опыт работы, и попросил присвоить тому чин инспектора. Когда через день после этого сержант Эльк просматривал журнал повышений, он был приятно поражен, прочитав в нем свое имя. Готов держать Пари, что я единственный полицейский инспектор во всей Англии, который не знает, когда Вильгельм завоеватель вступил на ее землю. Заметил он.